Глава седьмая. Начальник разведки базы Хмеймим прибыл на позиции батальона в 9.00. Чем удивила Вилова, в то время обходившего высоты, оценивая размещение техники и батальонных минометов в части их уязвимости от вражеской минометной батареи? «О-о-о!» — воскликнул он, когда неподалеку остановился УАЗ, А за ним БТР-80 с отделением охраны. Не ожидал. Подполковник Суслов подошёл к нему. Приветствую, Даниил. Привет. Ты же обещал к полудню подъехать. В Алеппо и без меня обошлись. Так что я позавтракал. Это чтоб не предлагал. Отправился сюда. Хорошо. Что тут у вас? Пройдём на КНП. Там и поговорим. Старшие офицеры вышли в тыловой вход, прошли по короткому проходу и вышли через коридор на КНП. Там вместе с Валеевичем находился Базанов. Личный состав на позициях, за исключением сапёров. Те работали в арсенале, раскладывая взрывные устройства. Авилов предложил с усслову место за столом. Валевич, оторвавшись от стереотрубы, доложил: в районе квадратов 2410 и 2411 всё спокойно. Движение осуществляется только по шоссе от Сабры до Леппо. Что за машины? спросил с услов. Да всякие, и грузовики, и легковые. Авилов приказал Продолжай, капитан наблюдения. Есть, товарищ подполковник. Командир группы спросил. Чаю и кофе будешь? У тебя кофе есть. В сухпаях. А, ну да нет, спасибо, не хочу. Ну тогда к делу. А Вилов поведал начальнику разведки базы об информации, полученной от наблюдателей о проведенной воздушной разведке. «И ничего, Миша! Совершенно ничего! Грузовик я в расчет не беру!» «Может, действительно зафиксированная наблюдателем техника ушла в Мукаду?» «Подниму коптер позже. Посмотрим и на Мукаду. Но по данным разведки, перед началом нашей тут работы следовало что?» «То, что Аббас Диани сосредоточил в Сабре крупное формирование». Мы скоп-то рассмотрели на поселок, на каждый квартал, на каждую улицу, участок, дом и никаких признаков нахождения в Сабре, даже роты боевиков. Технику в таком поселке, как Сабра, можно укрыть. БТР и БМП, да и танки в больших сараях, а таковых в поселке должно быть множество, как и в любом другом сирийском селении. Согласен. Укрыть можно. Но как техника незамеченной прошла от водохранилища в поселок? Это уже другой вопрос. Ладно. С БМП, БТРами и даже с танками. Но мы видели своими глазами, как одновременно с минометной батареей в Кадам зашли два грузовых Урала. Я не знаю, что под тентом, но могут быть и направляющие для реактивных снарядов. То есть это могут быть БМ-21 Грады. На хрен, скажи мне, Миш, где они послал их по низине в Мукаду? Когда спокойно мог сделать это и по шоссе Т-13. Смотри карту. При необходимости ЗУ можно было разобрать и в разобранном виде в грузовых фурах перегнать в селение А следом запустить пустые пикапы. Да и с установкой ничего страшного. Дорога от позиции батальона далеко, а группа Альфа Диани не знает, значит, не знает и о наших возможностях в разведке. А если его насторожило наведение самолётов на танковую колонну Т-62, Диани знает о том, что иногда Наши штурмовики и бомбардировщики летают в режиме, так сказать, свободной охоты. Ведь именно такие, Су-25, были направлены на колонну. Вот и увидели танки, пролетая над районом, а значит, не могли не уничтожить без всякого наведения. Суслов покачал головой. В принципе, ты прав. Прав, но что но? Мне даже думать об этом не хочется с услов напряксе. О чём? О том, Миша, что нашу группу слили духам. И не здесь. В Москве? Не знаю. Вряд ли. Нет, это невозможно. У вас управление особо секретное. В Хмеими не кто не понял, что вы за летуны. Экипаж «Илл-76?» А Вилов поднял ладонь. «Нет, экипаж ни при чем. Да и знал он лишь то, что летит секретная группа с особым заданием, хотя командиру и знать ничего не надо было. И так ясно. Если на подразделение в 16 человек и 3 бронеавтомобиля выделяют целый транспортник, то значит это не простое подразделение. Однако зачем мы летим в Сирию?» И в Сирию ли, а не транзитом куда-нибудь в Ливию, командир экипажа, дануть что ж такое-то после в Сирию ли, а не транзитом куда-нибудь в Ливию, командир экипажа знать не мог. С услов подумав проговорил: "Уверен, где они не имеют информации по Альфе, но если ему что-то известно о русских наводчиках, то только отсюда. Ты хочешь сказать, в батальоне Муртаза могут быть кроты? Кроты, громко сказано. Информаторы. Ведь у него много новобранцев из Алеппо. Значит, в городе остались семьи, и не факт, что все они горой стоят за Асада. Хреново получается. Ничего подобного. Без раскрытия вас как альфы информация о группе ничего особо важного не даст, Диони. Ну, российские наводчики с группой прикрытия, ну, на позиции сирийского батальона, такое здесь не редкость. Главарь банды, конечно, скорректирует план с учётом вашего присутствия, но не более того. Авилов поднялся. Я тебе всё доложил. У тебя для меня новости есть? Суслов улыбнулся. Конечно. Как же без них? Давай, выкладывай. Первое вы действительно зацепили миномётную батарею. С опозданием, но информация по ней прошла к нам. Второе стало известно, что в Сабре находится большой склад с боеприпасами. Где точно не выдержала Вилов, а вот это Данила предстоит выяснить тебе. С чего бы? А где Миша? Переброшенная в район разведывательно-штурмовая группа Астра она до сих пор в поиске пропавшей техники "Духов". Кстати, о Бастре. В 11:00 надо будет выйти на связь с ее командиром майором Стешиным. Группа, по нашим расчетам, должна уже подойти к району квадрата 25-11. Суслов вздохнул. В 11.00 выйдем. А что до этого сообщал Стешин? То, что вся техника и живая сила боевиков должны быть сосредоточены в нашем районе замкнутый круг. Должно было быть крупное формирование, по сути батальон, но мы его не видим. То, что спускается в низину, исчезает и ходит за каким-то чёртом по треугольнику сабра мукада, когда мы обратно, используя ту же низину. Слушай, Миш, я давно в спецназе, но с таким не встречался, с такой непоняткой, и это бесит. И вновь Суслов обезоруживающе улыбнулся. «Все, Даниил!» «Когда-то происходит в первый раз. Успокоил. А я места себе не нахожу. Но не могу понять, что происходит. И ладно бы я один, никто из парней тоже не понимает». «Ладно, давай по складу поговорим». А Вилов расстегнул куртку, становилось жарковато. «Давай по складу». Раскомандование и его на нас вешают. Твоё командование не вешает. Это просьба генерала Грубанова помочь найти крупный склад. Только найти. Остальное сделают парни Орлова. Нормально. Только найти. А беспилотникам базы слабо отыскать какой-то арсенал. Ну, если генерал просил, то значит беспилотники не дали результата. А коптеры дадут. Они больше подходят для этого, особенно те, что у тебя в группе. Ладно, если генерал просит, как отказать? И что известно по этому складу? Суслов достал схему Сабры, начал объяснять. По агенттурным данным, вот здесь он очертил овалом квартал в одном из подсобных помещений. Несколько дней назад, ещё до вашего прибытия сюда, разгружался грузовик. Что интересно, из кузова шестеро крепких мужиков вытаскивали ящики из-под боеприпасов. Судя по описанию, в ящиках находились цинки с патронами. Мужчины заносили их в помещение. Но почему точно не указано место расположения склада? Серицы объясняют, что склад видел не местный, а проезжавший через Сабру агент из Эльбара, не сориентировался, а Вилов перенёс данные со схемы на карту. Но хоть какие-то отличительные особенности у этого подсобного помещения есть? Дерево старца тоже особенность. Там в посёлке деревья на каждом участке, значит, отличительных особенностей нет. Ладно, запустим коптер и пусть некоторое время повисит над кварталом. Смотришь изо секут этот склад. Как только арсенал будет обнаружен, сообщи об этом лоды само собой. Мне-то эта информация зачем? Да и вы что, при обнаружении рвать склад будете прямо в посёлке? Суслов ответил: "Посмотрим. Квартал на северной окраине. Если вокруг не будет жилых домов, но сначала надо точно определить, где находится этот склад. В таком случае, почему не ударить по миномётной батарее, пока она сгруппирована под навесом? Да, там есть дом, но в нём явно боевики. И по батарее посмотрим. Ты попробуй по спутнику вызови Стешина без вопросов. Мне самому интересно, где гуляют парни разведгруппы. Командир группы окликнул Валеевича. Толя. Я товарищ подполковник. Вновь оторвался от стереотрубы капитан. Обстановка по-прежнему спокойная, без изменений. Ну и хорошо. Настройка спутниковой станции на группу Астра. Данные по ней у тебя должны быть есть минуту. Скорее Волевич поставил перед офицерами станцию, набрал номер на трубке, передал её командиру группы. Авилов услышал сдвоенные гудки и голос: "На связи. Кто запрашивает?" "Коллега из Алеппо. Гроза, ты?" "Я. Со мной подполковник Суслов. Очень рад приветствую, господа офицеры. Если не секрет, майор, где сейчас находится твоя группа?" Не секрет. На высоте 172,3. Авилов и Суслов взглянули на карту. Командир Альфа произнёс: "Погоди. Так это примерно в километре от юго-восточной окраины Кадама? Точно. Доселение 1020 м по прямой. По балкам, коих здесь, как у нас дома, колдобин на дорогах, немногим больше. Где-то 1200 м. Вышли к высоте час назад. Сидим на вершине под группой наблюдения и смотрим на Кадам. Собирался доложить Грабу после того, как оценил бы селение. Ты опередил. Что по технике Аль-Джалана? Ничего. Полнейшая непонятка. Думаю, она вся в районе Сабры. Возможно, часть в Мукаде и Кадаме. Сему и смотрим внимательно на кадам. В мукаде не увидели ничего интересного. Может, хоть что-то здесь обнаружим. Не представляешь, как измотали бесполезные шараханье от водохранилища до вашего района. Ни одной зацепки. Духи явно тщательно готовились к укрытию вышедшей из раки техники и людей. И у них всё было готово для приёма последних Так оно и есть. За время наблюдения что-нибудь стоящее высмотрел? Да. Мы недавно начали наблюдение. Могу кое-чем поделиться. Поделись. На восточной окраине навес перед большим домом видишь? Подожди. Командир разведывательно-штурмовой группы, видимо, взял бинокль. Вижу. Это с новой, свежей крышей. Да. И дом, что больше всех в округе, с участком не меньше 60 соток, и ещё подъездная дорога мукада-кадам. Есть такое дело? И что? Под навесом в полной готовности стоят восемь полковых миновётов М-120 со штатным боекомплектом. Серьёзно? Этим не шутят. Ни хрена кренделя. Как же духи перебросили в кадам целую батарею? — На пикапах. — И что? Минометы влезли? А ты расчет сделай по кабаритам. — Но это уже не игрушки. Минометная батарея может наделать много бед, если ударит неожиданно для батальона. — Вот именно. — Поэтому у меня к тебе вопрос. — Давай. А Вилов взглянул на Суслова, тот уже все понял. У тебя радиомаяки есть? Конечно. У сапёра разной мощности и размеров, от сигаретной коробки до пуговицы. Твои люди скрытно подобраться к навесу смогут? Подумав, Стешин ответил: "Должны. Охранения с юго-востока нет, а во дворе пара боевиков не помеха". Что? Надо пометить объект для корректируемых бомб? Да. В ночь поставим. Штуки две для верности. Их активизировать нет, только поставить. Активизировать по команде. Командир разведывательно-штурмовой группы вздохнул. Значит, ещё сутки сидеть на плато. А я уж рассчитывал сегодня пообедать в Алеппо. Не в курсе, там хоть один ресторан открылся? Конечно, специально для тебя и твоих офицеров. Лады, позже наведёмся. Кухня-то русская. Угу. Пельмени, оладьи, блины со сметаной, естественно, охлаждённая водка столичная и Жигулёвская. Отлично. Но серьёзно, как начнём работу, кого держать в курсе дел? Тебя или Граба? С услов через отдельный динамик слышал переговоры, указал на Авилова. Меня, майор. Понял. Ещё пожелания будут? Да. Не засветись у Кадама. Обидно будет, если вас прошедчик чуть ли не полстраны накроет в 6 км от базы. Мы постараемся. Тогда всё. До связи, гроза. До связи, Астра. Авилов передал трубку Валевичу, посмотрел на сусло. Приподнесём для они сюрприз. «Почему нет? Он же нас со своим боссом закидал сюрпризами. Это понятно. Ну что, запускаем коптер на сабру?» Суслов кивнул, посмотрев на часы. «Запускайте. Я тоже понаблюдаю с вами. А когда тебе возвращаться на базу?» «Прибытие до наступления темноты, а значит до двадцати ноль-ноль. Пройдем в колодец». Что за колодец? Увидишь, там у нас второй оператор с коптерами и корнет тоже там. Не понял. Что значит колодец? Это в прямом смысле? Миш, сказал же, увидишь, идём. Офицеры прошли на позицию противотанкового ракетного комплекса и операторов коптеров. Старший лейтенант Тимнев доложил: "Коптеры к запуску готовы". Оба Так точно. Всё подключено, камеры настроены, можно запускать. Значит, ты запускаешь один аппарат на Сабру. Понял. Пчела поднялась в воздух и стала набирать высоту. Суслов сказал: "Неплохую штуку придумали. Поднялся всего ничего, а уже не слышно. Скоро коптер и видно не будет". Командир группы взглянул на темнева. Отслеживай картинку с начала полета. «Смотрю». Вскоре наводчик доложил. Аппарат выходит на сабру. «Где остановить его?» А Вилов показал на карте. «Вот здесь. Попробуй приблизить этот квартал». «Что ищем?» «Склад». «Склад? Но если там не проводятся работы, то что мы увидим?» «Ты делай свое дело». Еще через пять минут старший лейтенант Тимнев повернул планшет к старшим офицерам. «Заданный квартал!» А Вилов и Суслов склонились над монитором. Командир группы отдавал команды. «Камеру левее!» «Правее!» «Чуть дальше на север!» «Верни!» Старшие офицеры видели обычный квартал обычного сирийского поселка. На окраине несколько довольно крупных зданий жилого фонда. Где-то здесь, наверное, проговорил начальник разведки. Возможно, отозвался Авилов. Только где конкретно? Час наблюдали, ничего конкретного. Командир группы выпрямился, потянулся. Так можно целый день наблюдать, чтобы обнаружить склад надо, чтобы его открыли. А если подвоза или забора боеприпасов боевики не планируют, то дело швах. Суслов протянул. Да, да. Вот и с беспилотником то же самое. Полетал, посмотрел и ничего. А может и нет никакого склада? Должен быть. Сирийцы заверили, что их агенту можно доверять. Ну что ж, давай посмотрим весь поселок. А смысл? Спросил Суслов. Убедишься, что в сабре могут находиться крупные силы боевиков. Да верю я тебе. Пусть уж аппарат висит над кварталом. Смотрит за ним. Иногда переводит камеру на соседние кварталы. А Вилов спросил у Тимнева. «Слышал?» «Слышал». Подошел Валевич. «Ну что тут у нас?» «Ничего. Держите в готовности второй коптер». Будет заканчиваться ресурс у первого, отправляйте второй. Вопросов нет. Авилов кивнул с услову. Пойдём к комбату проведаем, а то неудобно получается. Ты здесь и не зашёл к сирийцам. Пойдём к Муртазу и заодно проверим позиции. Что, Миша? Позиции? Надо бы довести батальон до штатной численности и усилить бойцами, имеющими боевой опыт. Где бы их ещё взять?